Глава девятая Разноцветная таратайка завелась с полоборота и резво помчалась по шоссе. Я спросила у пассажирки, «Вам не душно?» «Нет, всё в порядке», — откликнулась та. «Открыть окно?» «Не беспокойтесь, пожалуйста», — еле слышно ответила Элеонора. «Всё прекрасно. Мы раньше не встречались?» Ваше лицо кажется мне знакомым. По-моему, нет? Улыбнулась я. У меня самая заурядная внешность. Ничего особенного. Наверное, в подъезде сталкивались. Не успокаивалась Элеонора. Вы врач из районной поликлиники, да? Нет. Рима Марковна вчера одолжила мне небольшую сумму денег. Мы с ней познакомились в больнице. «Я приехала отдать долг, а тут несчастье», — объяснила я. «Римочка была святая», — схлипнула Элеонора. «Вот уж кого не приходилось просить о помощи. Сама вызывалась». «Мира нравилось вам меньше», — сделала я напрашивающийся вывод. Пассажирка замялась. «О покойных плохо не говорят. Сестры просто были очень разные» хотя внешне похожи, словно близнецы. Когда Васюкова в наш дом переехала, мы сразу подружились. А вот миру я увидела только после того, как Тёма умер. «Сёстры не общались?» Поразилась я. Элеонора попыталась привести в порядок волосы, продолжая рассказывать. «Когда я говорю о дружбе, то имею в виду тесные соседские отношения, не более того». Мы одалживали друг у друга мелочи. Лень в магазин вечером бежать. Вот и идёшь к Риме за стаканом муки или коробкой спичек. Мы никаких откровенных разговоров не вели. Обсуждали сериалы, новости, цены в магазинах. Я, конечно, знала, что она вдова, одна воспитывает сына. Тёма был поздний ребёнок. Мать о нём очень беспокоилась. «Сколько же ему исполнилось, когда они к нам перебрались?» Лет 14-15. Я въехала в пробку, сбросила скорость до минимума и запоздала, удивилась. Мне отчего-то показалось, что сестры жили в сгоревшей квартире, чуть ли не с детства. Нет, Рима переехала из другого района, а о мире я ничего не слышала до января нынешнего года. Со странным выражением на лице уточнила Элеонора. Я очень удивилась, когда про нее узнала. Римочка никогда раньше о ней не упоминала. Вы назвали Васюкову вдовой? Не отставала я от пассажирки. Да, у нее муж умер. Хороший был человек. Рима из-за смерти Петра жилье и сменила, ответила женщина. Один раз она оборонила. Так тяжело входить в дом и знать, «Никогда больше мужа не увидишь». «Вот я и решила перебраться в стены, которые не хранят воспоминаний». «Она вам рассказывала про Париж». «Наседала я на нору». «Тот, который во Франции?» Удивилась погорелица. «Нет, насколько я поняла, Рима никогда за границу не ездила». «А мира?» Не успокаивалась я. Элеонора не стала отвечать на мой вопрос, попросила. Здесь, если вас не затруднит, налево. А вон и моя дочь стоит. Я послушно притормозила у старой пятиэтажки, вышла и помогла выбраться пассажирке. Полная молодая женщина, качавшая коляску, бросилась к моей спутнице. Мама, квартира сгорела, всхлипнула Элеонора. Ерунда, главное, ты цела, воскликнула дочь. Мебель Станала Элеонора. Кухня почти новая. Вещи. Наверное, ничего не осталось. Я не смогла подняться и посмотреть. Мне очень страшно. Мамочка, мы купим все новое. С жаром заверила дочь. Машенька, на какие шиши? внезапно перестала плакать Элеонора. У меня накоплений нет, а у тебя скоро второй малыш появится. «Что-нибудь придумаем», — уже с меньшей уверенностью сказала Маша. «Кредит возьмём». Элеонора вытерла лицо рукой и зарыдала. «Я даже носового платочка не имею». Я быстро вынула из кармана кофты упаковку бумажных платков и протянула бедолаге. «Видишь, мамулечка?» — преувеличенно радостно сказала Маша. «Одна проблема уже разрешилась» и с остальными справимся». «Это что?» — вдруг совсем другим тоном спросила Элеонора. «Что? Что? Где?» — растерялась Маша. Мать молча ткнула пальцем вниз. Я посмотрела на тротуар, увидела около своей ноги смятый фантик и усмехнулась. Обертка от карамельки выпала из моего кармана, когда я доставала платки». Сама не знаю, зачем прихватила бумажку с собой. Не люблю мусорить. Один парень. Я вспомнила. Заорала Элеонора, не дав мне договорить. Маша! Посмотри на нее. Она кто? Не знаю, мамочка. Испугалась дочь. Ты приехала на ее машине. Пожалуйста, не волнуйся. На автомобиле! Зарыдала Нора. «Добренькая тетя! Я все поняла. Ты за ней следила. Ты ее убила. А теперь за мной охотишься!» «Но я ничего не знаю. Она мне ничего не рассказывала. Никогда! Уйди, исчезни!» Размахивая руками, Элеонора стала ко мне приближаться. «Тише, тише!» Попыталась я ее остановить. «Я увидела вас сегодня впервые и просто подвезла». «Добренькая!» — орала Нора. «Деньги она вернуть приехала. А конфета откуда? Она тебя выдала. Их давно нет. Вот, весь ящик пропал». Мне оставалось лишь пятиться к машине и надеяться, что внезапно сошедшая с ума Элеонора не пустит в ход кулаки. Погорелица вдруг опомнилась, схватилась руками за голову и кинулась в подъезд. «Что это с ней?» — выдохнула Маша. «Мама никогда себя так не вела». Я открыла сумочку и вытащила блокнот с ручкой. «Шок. Стресс. Реактивный психоз. Простите, я не врач и не могу поставить точный диагноз. Но если хотите, напишу вам свой номер телефона». Перезвоните мне после десяти вечера. Дам координаты отличного доктора. Он помог многим в подобной ситуации. Правда, за визит придется заплатить, но за квалификацию специалиста я ручаюсь. Спасибо. Оглядываясь на дверь подъезда, ответила Маша. Можно вас попросить коляску покараулить? Я ребенка наверх отнесу. Нет проблем? Кивнула я. Маша вынула из коляски малыша и ушла в дом. А минут через десять вернулась и сообщила. «Мама спит. Представляете, она прошла в комнату, упала на диван и заснула. Даже не переоделась. На неё это совсем не похоже. Не каждый день у человека сгорает квартира». Вздохнула я. «У вашей матери сработал предохранитель. Организм решил восстановить силы». «Обязательно позвоните мне». «А как вас зовут?» Догадалась спросить Маша. «Виола», — представилась я. «Не обижайтесь на маму», — спохватилась дочь Погорелицы. Она несла ерунду. «Вы потратили своё время на чужого человека и вместо «спасибо» получили скандал. Мне захотелось успокоить беременную. «Всё в порядке, не переживайте». «Но ваше лицо и правда мне знакомо», — вдруг протянула молодая женщина. «Вы не заходили стричься в салон «Аурелия»?» «Нет, и никогда не слышала об этой парикмахерской», — заверила я. «У нас отличный стилист, Миша Львов. К нему запись на полгода вперёд», — деловито продолжила Маша. «Хотите, я устрою вас без очереди? Я в «Аурелии» косметологом работаю». Машуля, подожди, помогу коляску поднять! закричал женский голос. Я обернулась, увидела блондинку лет 25 и, не отреагировав на предложение Маши, сделала шаг к машине. Я возьмусь за ручку, распоряжалась знакомая Маша, пробегая мимо меня. А ты хватайся за переднюю часть! ⁇ Дочь Леоноры помахала мне на прощание. До свидания! Позвоню вечером. «Обязательно», — отозвалась я, открывая дверцу. Блондинка посмотрела на меня, ее глаза округлились, рот приоткрылся. «Это что?» — проронила она. «Машина», — усмехнулась я. «Зовут Ёжик. Правда прикольно?» Блондинка застыла на месте, а я быстро завела мотор и уехала. Несмотря на экзотический вид, вгоняющий людей в ступор, ёжик оказался идеальной лошадкой с отличным двигателем и ходовой частью. У автомобилей, как и у людей, внешность часто не совпадает с внутренним содержанием. Налицо ужасное добрые внутри — это про ёжика. В фитнес-центр я ворвалась без 15,8. Билли впустил меня и сказал Тренируй ее спокойно. Вот ключ, потом запрешь замок. И живо убежал. Я стала рассматривать Орис-2 и только сейчас сообразила, в какую авантюру ввязалась. Ну зачем я наврала Билли? По какой причине не сообщила, что я автор детективов? Впрочем, на этот вопрос есть ответ. Меня смутило заявление парня о том, что криминальные романы сушат мозг но нельзя же всем нравиться. У Билли одно мнение, у моих читателей другое. И уж чего я абсолютно не предполагала, так это наличие у него книг тетушки с замечательным именем Белла Ви. Все сложилось как конструктор. Я прикинулась специалистом по здоровому питанию и позаимствовала псевдоним, а Билли оказался владельцем фитнес-чулана, и у него отыскались брошюрки «Беллы Ви». «Нарочно такого точно не придумаешь». «Интересно, что бы мне сказала редактор Олеся Константиновна? Опиши я подобную ситуацию в своей книге». Перед глазами моментально возникло красивое лицо Олеси с фарфорово-белой кожей и большими глазами. В ушах зазвучал её строгий голос. «Совершенно немыслимая ситуация». Это из жанра фантастического детектива. Я помню, как в прошлой книге ты самозабвенно рассказывала о приключениях Сеттера Винса, который 31 декабря, испугавшись фейерверка, удрал от хозяев, проживающих на севере Москвы, и был обнаружен через неделю на противоположном конце города сытым, здоровым и довольным. Так не бывает. Я потрясла головой. Видение исчезло. «Ну да, с Винсом я маленько перегнула палку. Но история с Беллой Ви чистая правда. И сейчас сюда заявится толстуха, которая заранее считает меня своим гуру. Решено. Я честно признаюсь мусеньке в обмане. Надеюсь, Билли не очень рассердится на меня, потеряв первого клиента». «Добрый вечер», — раздалось от порога. «Я опоздала, да?» Я набрала полную грудь воздуха, повернулась к Мусеньке и громко икнула. 140 кило живого веса были втиснуты в розовую маечку на бретельках, лайковые шортики цвета малосоленой лососины и полосатые гольфы. — Я так надеюсь на вашу помощь! — затараторила Мусенька. — Мне здорово повезло. Почитала про вас в интернете, и там сплошная ругань. «Значит, Белла Ви — классный специалист!» «Понимаете, я никакого отношения...» «Ой!» — испугалась Мусенька. «Только не отказывайтесь! Я послушная, упорная, мне необходимо войти в лифт. Если вы меня бросите, я повешусь!» «Ну, это навряд ли!» Бестактно выпалила я и втянула голову в плечи. «Фу, Вилка, как тебе не стыдно! Нельзя подшучивать над человеком, у которого проблема с весом!» Мусенька засмеялась. «Верно! Потому что трудно найти веревку, которая меня выдержит и не оборвется! И в воде меня никак не утопишь! Непременно наверх вытолкнет!» Я невольно улыбнулась, а Мусенька кажется невредная. «Вот!» Потрясла толстушка листом бумаги. «Я составила список того, что съела сегодня. Вы в интернете пишете: «Сначала изучим ваш рацион и его скорректируем». «Отличная идея», — обрадовалась я. «Читайте». «Яичница, два куска хлеба с ветчиной, творог со сметаной, чай с вареньем, немного конфет, пончик и тарелка гречки с сосисками». Перечислила Мусенька и воззрилась на меня. В принципе, не так уж много. Оценила я меню дня. Только я думаю, обедать лучше не бутербродами, а салатом или куриной грудкой. И придется исключить выпечку с шоколадом. «При чем здесь обед?» Заморгала клиентка. «Речь идет о завтраке». Пару секунд я переваривала информацию, затем уточнила. Перечисленные продукты вы съели утром в один присест? Мусенька кивнула, и на мгновение шесть ее подбородков превратились в десять. Обедаю я в два часа. Холодец с хреном, украинский борщ с помпушками, свиные отбивные с жареной картошкой и сливочным соусом, на десерт молочное желе и кофе-латте. Да, еще виноградный сок. Но ведь он не еда. «Теперь полдник». «Полдник?» — переспросила я. «В пять часов», — уточнила Мусенька. «Чай, две ватрушки с творогом, пирожок с вареньем и сухофрукты. За два часа до тренировки я съела бананы. Помните, вчера молодой человек велел?» «Угу», — пробормотала я. «И сколько фруктов вы употребили?» Мусенька закатила глаза. «Два. Нет, три. Ужиную я в десять и больше к холодильнику не приближаюсь. Только в полночь выпиваю пару пакетиков кефира. Но если на голодный желудок не спится, иногда пачку орешков съем или сухарики. Ну, как вам?» «Я бы умерла», — откровенно призналась я. «Надо сокращать количество калорий». Мусенька достала из сумки блокнот, ручку — и с видом первоклашки-отличницы попросила. «Говорите». Я откашлялась. «Завтракайте обезжиренным йогуртом и чаем без сахара. На обед порция овощей, желательно отварных или приготовленных на пару, плюс небольшой кусок белого куриного мяса без кожи. Ужинайте салатом из овощей, заправленным парой капель оливкового масла». Пить можно минеральную воду без газа, примерно литра два. Если курица надоест, замените ее лососем. «Я скончаюсь!» — жалобно простонала Мусенька. «Это же концлагерь! А полдник?» «Либо лифт, либо плюшки!» — отрезала я. «Нельзя превращать свое тело в комбинат по истреблению пищи!» «Я не выдержу!» Ты еще не пробовала, а уже думаешь о неудаче. Фамильярно укорила я клиентку. «Нет ли другой диеты?» Захныкала Мусенька. «Одна моя подруга сидела на конфетах. Две недели ела один шоколад. Может, мне попробовать?» «Ей помогло?» Заинтересовалась я. «Очень!» С восхищением отозвалась начинающая спортсменка. Она потеряла три кило. Стала стройная, даже, на мой взгляд, излишне худая. Я поинтересовалась. Сколько же она весила? Мы одинаковые были. Последовал ответ.